Глава 77. Это не имеет к нам отношения. Студенты все больше восхищались своим молодым директором. Раньше они ставили под вопрос способность Саманта управлять школой, но, к их удивлению, она смогла вернуть Академию на правильный путь. Недавняя серия хороших новостей значительно мотивировала всех, и никто не хотел стать тем, кто тащит всю Академию ко дну. Ребята собрались в кафетерии и обсуждали шутника и й н х е р и я «Шутник а и н х е р и й интересный персонаж, а главное, какой таинственный. Я навел некоторые справки и понял, что он действительно может оказаться большой проблемой», — сказал Хо Ян Сюань. «Он, должно быть, культивирует довольно странную тактику, которая позволяет ему копировать силы других бойцов». Ван Дун ничего не сказал, лишь оглянулся на Ван Бене. «Не смотри на меня так, будто я его хорошо знаю». Я даже не прошел открытие разума, когда сражался с ним. В то время я пребывал в глубокой депрессии, поэтому не уделял много внимания тому, с кем сражался. Честно говоря, его поддержка в конце матча очень помогла мне, и поэтому я хочу матч-реванш. Но я попросту не могу его найти. И его кулак стремительного тигра сильно похож на настоящий? С любопытством спросил Ху Ян Сюань. Ван Бэнь выпрямился и посерьезнел. Трудно сказать. Он выглядел как настоящий. И звучал так же. Знаешь, почти невозможно подделать этот рёв. Но я очень сомневаюсь, что он смог повторить всю мою тактику, увидев её только раз. Это правда. Кулак стремительного тигра — секрет вашей семьи. Я не думаю, что он им овладел. Предполагаю, что в его тактику входит усиление конечностей. Рук и ног. Если это так... то нет ничего удивительного, что он смог сымитировать этот удар. р а Кто меня пнул?» Внезапно вскрикнул Ван Бэнь. Мася Ору покраснела. «Извини, ошиблась. Ван Дун, ты свинья! Ты всё съел, пока мы разговаривали!» Ван Дун не имел ничего против её ругательства. Он улыбнулся и ответил. «Я пытался быть хорошим слушателем. Набивал рот едой, чтобы вас не прерывать». Мася Ору не впечатлила лукавая реплика Ван Дуна, хотя, с другой стороны, она никогда не встречала парня, который бы говорил с ней так нагло. «Можешь угощаться и моей порцией, если расскажешь, что думаешь по поводу этого шутника и н х е р и я объявил Ху Ян Сюайн с любопытством в глазах. Так как этот парень сумел победить его, Ван Бэнь тоже очень интересовался мнением Ван Дуна. Новоприбывший студент думал, что именно Хуян Сюань окажется его самым жестким противником в Ирланге, но после боя с Ван Дуном он быстро забыл о юном храмовнике. Хотя последователи храма и считались сильными среди обычных бойцов, Ван Бэнь не относился к ним как к достойным. Только люди из великих домов могут быть его противниками, например, Ма Ся Ору. Однако, будучи потомком гордой семьи военного, Ван б ы н не мог позволить себе сражаться с девушкой. Ван Дун ответил не сразу. Вместо этого он продолжал жевать капусту, растягивая предвкушение. Его удивляло отсутствие интереса этих людей к такой вкусной еде. «Пусть они попробуют пожить на Нортоне в течение года. Тогда посмотрим, как они запоют», — подумал он. «Шутник и н х и р и й «Да я как-то не задумывался о нем. Он показался довольно мощным, но какое это отношение имеет к нам?» «Мда...» «С другой стороны, возможно, ты в какой-то степени прав. Возможно, это кто-то из великих домов забавляется. Интересно, будут ли какие-нибудь другие, более сильные бойцы, которые бросят ему вызов?» Сказал Ху Ян Сюань, усмехаясь. «Я постараюсь найти его и взять реванш, но сейчас мне нужно оправиться от моих травм», объяснил Ван б э н и кинул кусок мяса в рот. «Я заметил, что у тебя какая-то странная походка. Ты в порядке? Что с тобой случилось?» Хуян-Сюань все еще не знал о ранее произошедших событиях. «Ничего». Резко вставил свое слово Ван Дун. «Я спрашиваю не тебя». Хуян-Сюань прервал его. «Да ничего страшного. На днях я провел спарринг с Ван Дуном, и мы оба немного переборщили». «Когда я поправлюсь, я бы с удовольствием потренировался и с тобой», откровенно ответил Ван Бэнь с и я ю щ и м и глазами. Его ответ напомнил кое-что Хуян Сюаню. Он повернул голову и встретился взглядом с Ван Дуном. «А когда состоится наш спарринг, ты продолжаешь откладывать его». «Не мог бы ты сначала провести спарринг с Ван Бэнем? Пожалуйста! У меня полно дел! Проси у Мася Ору, она может подтвердить!» У меня под завалом почти каждый из предметов. Физика, астрономия, математика, история. Ты же не хочешь, чтобы меня в следующем месяце выгнали из-за Ирланга, не так ли? Ху Ян Сюань и Ван Бэнь посмотрели на девушку в поисках подтверждения этих слов. Но Масяуру решила не помогать Ван Дуну. Вместо этого она подлила масло в огонь. Все не так плохо, как он сказал. Кстати, у нас все еще есть бой, который нам нужно закончить. «Когда ты думаешь, мы можем это сделать?» Ван Дун не хотел соглашаться на сражение даже с одним из них, потому что боялся, что если он не сможет контролировать свою силу, он может снова поранить одного из своих друзей. Потому для начала он планировал научиться контролю, а это займет время. Хотя они загнали Ван Дуна в угол, он все же воздержался от того, чтобы рассказать им о своих проблемах, опасаясь, что это только усугубит ситуацию. А как насчет такого я дам ванбеню некоторое время на поправку и потом сражусь с ним в первую очередь это также позволит хуян сюаню сосредоточиться на подготовке к тестухромовников затем я сражусь с хуян сюанем после того как он его закончит прежде чем кто-то успел усвоить полученную информацию ван д у н схватил еще один кусок мяса и быстро закинул его в рот а что насчет меня недовольно отозвалась девушка «Но мы же с тобой уже сражались. Зачем повторять такое вновь?» «Это не считается. Требую матч реванша!» Даже Мася Ауру удивилась своей настойчивости. Возможно, она подсознательно хотела провести больше времени с парнем, который ей очень нравился. «Ладно, ладно, как только ты поможешь мне разобраться со всеми предметами, я полностью в твоем распоряжении». «Да уж». «Этот парень всегда старается выехать за чужой счет. И ты действительно слопал почти всю еду!» Произнес Ху Ян Сюань, решив таки отодвинуть свою тарелку подальше от Ван Дуна. Но в глубине души он был очень доволен, что наконец добился от него того, чего хотел. Сегодня эти четверо впервые собрались вместе, и намного позже они осознают всю важность этого дня. Но пока они были просто невинными студентами, живущими беззаботной жизнью. Ван Дун почувствовал облегчение, что Ван Бэнь его не узнал. Он не хотел отказываться от маскировки, как шутника Инхерий, которая позволяла ему сражаться в ТПА без раскрытия своей силы. Ему было удобно тестировать 2 5 6 узловую версию тактики клинка в ТПА. Без наставника Ван Дун должен был стать первопроходцем в своем пути совершенствования. Он осознал, что ошибки неизбежны, однако также считал, что именно то, что он может извлечь из этих ошибок, приблизит его к успеху. Благодаря Беню, неделя Ван Дуна оказалась насыщена событиями. С другой стороны, стало понятно, что Ван Бен, по-видимому, все еще был озадачен его поддельным кулаком стремительного тигра.